«Вопреки всему я убежден, что человек по природе своей – существо мирное. Глупое, жестокое, похотливое, наивное, склочное, но мирное. Никто в здравом уме и от хорошей жизни не стремится убивать. Это удел маньяков и фанатиков». Даже закоснелый вояка с колозуб, немыслившая одежды кроме мундира, марширующий даже от койки до сортира и разговаривающий со своей кошкой языком уставных команд, все равно предпочтет получать звание за выслугу лет, а ордена — за успехи на параде. Недармо русских военных традиционный тост за павших, а не за победу. За победу пьют только когда война уже идет. И в то же время человек одно из самых воинственных существ, которые только можно себе представить. Грань, которую надо перейти, так тонка и призрачна, что одно лишнее слово, один лишний жест или одна лишняя рюмка способны превратить самого миролюбивого человека в жаждущего крови убийцу. Говорят, это потому, что человек – хищник по неволе. В отличие от животных, изначально созданных для убийства и потому отдающих себе отчет в своей силе, Человек во многом остается загнанный в угол, оголодавший истеричной обезьяной, которая, не найдя в достатке привычных кореньев и бананов, схватила палку и кинулась молотить ею отбившуюся от стада антилопу. Ну, или если вы понимаете Библию буквально, то мы были совращены дьяволом, и нашу душу искалечил первородный грех». Выведи меня портал куда-нибудь на просторы Аркана, боюсь, я недолго бы сдерживался. Даже успела мелькнуть в голове кровожадная картинка. Я оказываюсь в немыслимо огромном тронном зале, напоминающем не то о фильме «Властелин колец», не то о «Звездных войнах». Повсюду выреженные в пышную форму охранники, повсюду коварные предводители функционалов. И я, прижав к животу приклад, полосую всех, не целясь очередями, и патроны все не кончаются и не кончаются. Враги с воплем падают, захлебываясь в крови, разбегаются, но мои выстрелы их догоняют, злодеи молят о пощаде, но я глух и нем. Но стрелять было не в ково. Степь. Низкая колючая трава, сухо шелестящая под ногами. Живая, но уже выгорающая под солнцем. Сейчас, к счастью, был вечер, Солнце почти село, но ветер дул, горячий, и неприятный. Я обернулся кругом, никого и нигде, только на горизонте горы. Куда же меня вынесло? Я снова поднял руку, шевельнул пальцами, пытаясь начертить в воздухе огненные письмена. Но ничего не получилось. Я иссяк. Вместе с возможностями функционала меня оставили и обычные человеческие силы. Я сел прямо на землю. Минуту просто сидел, смотря на закат, потом принялся отковыривать от штанин остатки ловчей сети. Нити будто застыли, стали ломкими и хрупкими. Где же я? Главное не впадать в панику. Я с равным успехом могу быть на Тверди, на своей земле или в Аркане. Мало ли на планете необитаемых мест. Главное то, что я пожелал оказаться в сердце функционалов, в том мире, откуда их корни. Будем исходить из того, что мое желание все-таки исполнилось. Усилием воли я заставил себя встряхнуться. Повертел в руках и отложил подальше автомат. Открыл прихваченный из тела солдата ранец. И от души порадовался тому, что не сбылась моя мечта о патронах. В этой степи они были бы мне нужны, как в бане пассатижи. Я поочередно достал из ранца следующие вещи. Пластиковая фляжка примерно на литр с выдавленной надписью «Вода». Три запаянных в фольгу брикета с надписями «Сутошный рацион». Маленькую аптечку, внутри шприц-тюбики, пеналы с таблетками, бинты. Была, к счастью, и инструкция по применению всего этого добра. Металлический цилиндрик фонарика. Может сгодиться и как небольшая, но увесистая дубинка. Тугой рулончик туалетной бумаги. И нечего смеяться. Смеяться будете, когда вас, избалованного цивилизацией горожанина, прихватит нужда в чистом поле, где даже лопуха не растет, а трава соперничает остротой со сокой. Три плитки шоколада. То ли они не входили в стандартный паек, то ли были каким-то бонусом. Шоколад был до боли знакомый. Золотая марка. И я понял, что расстрелял русский спецназ «Саркана». От этой мысли на душе стало еще гаже. Тоненькая брошюрка, озаглавленная «Выживание на земле-3». Ну, понятно. Инструкции для взятых в плен или потерявшихся солдат о том, как вести себя на тверди. Будем считать, что у меня прибавилось туалетной бумаги. Пластиковая кассета, из которой торчало еще три шприц-тюбика ярко-красного цвета. Одно гнездо пустовало. Боевой коктейль? Похоже. Один тюбик солдат вколол перед боем, остальные про запас. Большая катушка с толстой белой ниткой, почему-то без иголки. Компас, стрелка с готовностью указала на местный север. И вещь, безусловно, нужная, но в степи абсолютно бесполезная. Складной ножик с несколькими лезвиями, пилкой, открывалкой. Впрочем, пакеты с пищей надо вскрывать, не рвать же их зубами. Значит, да здравствует ножик. На всякий случай я еще потряс ранец и был вознагражден вывалившейся из боковых кармашков мелочевкой, коробок спичек, смотанное колечком леска с поплавком, крючком, грузилом и упаковка презервативов. Разумеется, арканцы не собирались насиловать гражданок Тверди. Презерватив в армейском снаряжении – одна из самых полезных вещей. Им можно защитить ствол автомата от пыли, а спички от воды – В него можно набрать воду или, скрутив, превратить в неплохую резинку для самодельной рогатки. А рогатка — это уже возможность бесшумно и, не тратя патронов, поохотиться на мелкую птицу и зверье. В общем, ранец я прихватил не зря. Еще бы спальный мешок и палатку. Собрав вещи обратно, оставив лишь компас, я не поддался искушению выпить глоток воды. Кто знает, как долго мне придется обходиться одной литровой флягой. В худшем случае, до конца моих дней. Унылый вид местной травы не внушал особого оптимизма. Отстегнув от автомата магазин, я выщелкнул и пересчитал патроны. Не густо. 14 патронов. Это для боя, как в «Звездных войнах», маловато. Хотя для безлюдной степи в самый раз. Я отрегулировал ремень и повесил автомат на шею, повесить его за спину мешал ранец. Теперь надо было принимать решение, куда я двинусь. По моим внутренним часам еще был полдень. В крови кипел адреналин, и по-хорошему его стоило бы сжечь, прежде чем наступит темнота, и поневоле придется лечь спать. У меня был один единственный природный ориентир – горы. На границе степи и гор – Куда больше вероятность найти воду, растения, жизнь. Может быть, людей. С другой стороны, чем дальше от гор, тем больше шансов дойти до моря. А море – это уже однозначно жизнь. Я постоял в нерешительности. Солнце садится на западе, горная гряда на юге, лето – жара. Хочу ли я идти на юг? Синяя стрелка компаса одобрительно кивнула. Я пошел на север. Не могло, не должно было быть случайностью мое появление в этом мире. Я как-то разбудил свои дремлющие способности, более того, стал равным коте и прочим особым функционалом, куратором, акушером. У меня нет поводка. Я могу открывать порталы в пространстве. Вот только когда и почему это происходит? Ну, насчет почему у меня ответа нет. А вот как насчет когда? Первый случай. Перепугавшийся Котя пытается меня задушить. Мертвой хваткой вцепляется в горло. Я уже задыхаюсь, мне не спастись. И в беспомощной попытке отмахаться я наношу куратору чудовищный по силе удар. Котя вышибает с собой дверь машины и падает на снег. Смятая дверца виснет на нем жестяным воротником. Ах, какие приятные воспоминания. Что тогда происходило? Меня пытались убить. Страх, ярость, злость. Что привело в действие мои способности? Ситуация, в общем-то, очень похожа на нынешнюю. Но ведь были и другие случаи. Я замерзаю в ледяных пустынях Януса, и способности не появляются. Меня окружают полицейские в благи Я ничего не могу поделать. Зато в городе Орле, убежав от арканцев, я сажусь в такси. Ситуация, в общем-то, уже не критическая». Но я веду непринужденный разговор с водителем о местных дорогах, а потом и вовсе откуда-то узнаю совершенно ненужные мне подробности о Дюльтера, которому предается его супруга. Значит, самое первое и напрашивающееся объяснение ложное. Дело не в ярости. Я не добродушный доктор Джекел, превращающийся в свирепого хайда. Тут что-то другое. Все должно быть просто, даже проще, чем ярость и злость. Я взмахнул рукой, будто ловя ускользающую догадку. Казалось, что стоит мне понять механизм включения способностей функционала, и я пойму что-то куда более важное. Пойму основы их силы. Пойму нелогичность всех параллельных миров с их многочисленными совпадениями и не менее многочисленными различиями. Что еще было общего в трех ситуациях? Два раза под угрозой была моя жизнь. Один раз один раз я оказался перед выбором вернуться в москву или продолжить путь в харьков теплее еще как теплее польские пограничники не смогли бы меня задержать котя следил за происходящим и на янусе то же самое но самое главное у меня не было никакого выбора я был вынужден уйти в ледяные пустыни я не мог убежать от полицейских я просто следовал единственно возможному пути а эти три раза Я выбирал. Умолять Котю о пощаде или попытаться дать отпор. Вернуться в Москву или ехать в Харьков. Сдаться арканцем или вступить в безнадежный бой. Выбор. Развилка моей судьбы. Аркан управляет мирами, направляя их развитие в том или ином направлении. Выдернут из истории Сервантес и нет донкихота с Санчо Панцией. Нет того небольшого изменения в мозгах сотен и тысяч его современников, образованных и культурных людей, что пошатнет позиции церкви, напрочь покончится с эпохой рыцарства и средними веками. Ренессанс протекал чуть иначе, церковь сохранила позиции, технический прогресс затормозился. Исчезнув из реальности, Дон Кихот все-таки победил все ветряные мельницы на свете.